Группа солдат кинулась расчищать дорогу, запруженную толпой. Колонна по команде ефрейтера повернулась, заколыхалась и медленно, словно нехотя, тронулась по дороге в сопровождении конвойных с толстым ефрейтером впереди. Толпа, оттесняемая солдатами, хлынула по обеим сторонам колонны, и вслед за ней плач, вопли и крики слились в один протяжный стон, разносимый ветром.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 Я тебя ищу. Сегодня в пять у Кашука. Любка приехала. Уля, не слыша, молча смотрела на Нину черными, страшными глазами. Глава сороковая. Олег, чуть побледнев, вынул из внутреннего кармана пиджака записную книжку и, сосредоточенно листая ее, присел к столу, на котором стояли Бутылка с водкой, кружки и тарелки без всякой закуски. И все, смолкнув, с серьезными лицами тоже присели. Кто к столу, кто на диван. Все молча смотрели на Олега. Еще вчера они были просто школьные товарищи. Беспечные и озорные. И вот с того дня, как они дали клятву, каждый из них словно простился с собой прежним. Они словно... Разорвали прежнюю, безответственную, дружескую связь, чтобы вступить в новую, более высокую связь. Дружбы по общности мысли, дружбы по организации, дружбы на крови, которую каждый поклялся пролить во имя освобождения родной земли. Большая комната в квартире кошевых такая же, как во всех стандартных домах, с некрашенными подоконниками, обложенными дозревающими помидорами, с ореховым диваном, на котором стелили Олегу, с кроватью Елены Николаевны, со множеством сбитых подушек, покрытых кружевной накидкой. Эта комната еще напоминала им беспечную жизнь под родительственным кровом и в то же время была уже конспиративной квартирой. И Олег был уже не Олег, а Кашук. Это была фамилия отчима в молодости довольно известного на Украине партизана, а в последний год перед смертью заведующего земельным отделом в Каневе. Олег взял себе как кличку его фамилию. С ней у него связаны были первые героические представления о партизанской борьбе, И все то мужественное воспитание с работой на поле, охотой, лошадьми, чулнами на Днепре, которые дал ему отчим. Он открыл страничку, где условными обозначениями было у него все записано, и предоставил слово Любе Шевцовой. Любка поднялась с дивана и прищурилась. Ей представился весь ее путь, полный таких невероятных трудностей и опасностей встреч, приключений. Их нельзя было бы пересказать и за две ночи. Еще вчера днем она стояла на перекрестке дорог с этим чемоданом, который стал тяжел для ее руки, а теперь она снова была среди своих друзей. Как она заранее договорилась с Олегом, Любка прежде всего передала членам штаба все, что Иван Федорович рассказал ей о Стаховиче. Разумеется, она не назвала имени Ивана Федоровича, Хотя она сразу узнала его, она сказала, что встретила случайно человека, бывшего со Стаховичем в отряде. Любка была девушка, прямая и бесстрашная, и даже по-своему жестокая в тех случаях, если она кого-нибудь не любила.